Глава шестая. Димон встал. «Извините за беспокойство». Венев улыбнулся. «Может, чего еще надо?» «Колено!» — вспомнила я. «У нас в квартире все очень старое. Дому много лет, капитальный ремонт лет 50, а то и больше не делали». «Тань!» — поморщился Коробков. «Не глупи». Но я отмахнулась от хакера. «Купить сантехнику — большая проблема. В ванной настоящие чугунные трубы» ним сложно приделать современные сливы из пластика, диаметр не совпадает. Я давно ищу колено под раковину, которому больше лет, чем мне самой. Нового, естественно, нигде нет, мечтаю о старом, но целом. Вдруг здесь найдется? Сейчас умывальником практически нельзя пользоваться, из-под него вода вытекает. Слесарь перестал ходить, сказал, ищи деталь. «Решим твое горе», — поотечески заботливо пообещал Винев, взял мобильный и сказал в трубку, «Лёня, «Мне нужна чугунина, вроде той, что Елене Кирилловне отвозили. Сделай милость». Не успела я поблагодарить Григория, как в избушку влетел мальчик лет 13 с мешком в руке. «Здрасте, дядя Гриш!» — с порога заорал он. «Дедушка велел вам передать». «Ну, разве так принято говорить?» — укорил подростка Венёв. «Здрасте, дядя Гриша, а других людей в избе нет?» «Здрасте, дядя Гриша и остальные!» — поспешил исправить свою ошибку мальчик. Григорий Игоревич вытащил из мешковины кривую железку. «Она», — удивился Димон, — думал, никогда не найдем. «Новая», — подпрыгнула я. «Не совсем», — улыбнулся Венев. Леонид трубу в порядок привел, у него руки золотые. Хорошо бы и Степа мастером стал. «Я стараюсь», — обиделся мальчик. «Молодец, хвалю. Теперь донеси нашим гостям трубу до машины», — велел хозяин. «Сами справимся», — засопротивлялся Димон. Я расстегнула сумочку. «Сколько я должна?» «Десять рублей», — ответил Винев. «Так мало?» — недоверчиво спросила я. «Цену я сам назначаю», — пояснил Григорий. «Мог бы и так отдать, но сделаешь подарок, а человеку потом неловко. Вроде как отдарить обязан. А если заплатит его душа спокойно. Червонец с вас, ребятки. Если чего еще захотите, вот визитка». Коробков взял глянцевый прямоугольник и воскликнул. «Интернет-магазин? Бабушка?» Это вы? Название придумано автором, любые совпадения случайны. Слышали о моем скромном предприятии? Обрадовался Винев. Стараюсь идти в ногу с прогрессом. Там шикарный выбор пластинок, восхитился Димон. Я покупал у вас у Тесова и Шульженко. Люблю старую эстраду. Но она не звучит на современных носителях. Все очарование пропадает. Легкий треск, тихое шипение. Иногда иголка подскакивает, понимающий, подхватил Григорий. «Для меня это воспоминание детства. Родители сына спать укладывали, а сами гостей собирали, танцевали под патефон. Всякий раз, когда винил вертится, я вижу перед собой папу и маму. Отец лихо в откалывал. Наверное, и у вас в душе нечто подобное оживает от старых пластинок». «Ну, мое детство — это железные миски и кровать без белья», — неожиданно признался Димон. «Пластинки в моей жизни появились позже. Фарцевал ими». Я с изумлением посмотрела на хакера. Члены бригады Числава не распространяются о деталях своих биографий. Про самого босса мне ничего не известно. Лишь недавно услышала, что у него есть семья. У каждого ребенка непременно должны быть отец и мать. В сказку про Аиста я давно не верю. По этой причине и у Коробкова должны быть родители. После ряда неприятных событий я очутилась у Димона в квартирантках. Теперь знаю, что у него есть бабушки, Анфиса и Маргоша. Четыре кошки, огромная лабиринтоподобная квартира и куча бывших любовниц. Почему Татьяна очутилась у Коробкова, читайте в книге Дарьи Донцовой «Золотое правило трехпудовочки. Издательство «Эксмо». Хотя я не уверена, что Анфиса и Маргоша, взахлёб сплетничавшие о бабах хакера, говорили правду. За то время, что я жила у Коробкова, он ни разу не приводил в дом посторонних женщин. И вот теперь добавилась еще крупица информации – про железные миски и кровать. Когда мы вернулись в офис, Числав встретил нас самым мрачным видом. «Что случилось?» — испугалась я. «Кошмаров умер», — процедил шеф. «Как?» — попятился Димон. На смерть, сдерживая гнев, пояснил босс. «Скорая по прибытии зафиксировала смерть». «И где он сейчас?» — тупо спросила я. «В морге». Им Фатима занимается. Еще больше потемнел лицом Числав. «Как это произошло?» – осведомился Димон. Чеслав потёр ладонью затылок. Осипа отвели в гостевую, я велел принести ему еды из буфета. Кошмаров отказался от пищи, попросил воды, сладкой, лучше колы. Получил бутылку, на моих глазах отвернул пробку, глотнул и через минуту упал со стула. «Наверное, у него инфаркт», – попыталась я успокоить босса, «Неполадки сердечно-сосудистой системы бывают и в юном, и в зрелом возрасте». Чеслав скривился. «Синюшность кожи, судороги. Это похоже на перебои с мотором?» «Но...» «Я не имею медицинского образования», — поспешила я оправдаться. «Его отравили». Чеслав стукнул кулаком по столу. «В моем офисе. На моих глазах». «Маловероятно, босс», — не согласился Димон. «У нас посторонних не бывает». Точно рявкнул Числав. «Кроме меня, отраву ему было некому поднести. Я сам себя подозревать начинаю». И «Яд положили в колу», — засуетилась я. «Отлично», — ободрил меня Числав. «Но бутылку я приобрел сам. Ты же не пьешь сладкую воду», — не успокаивалась я. «А сегодня захотел», — признался босс. Ехал на работу, притормозил у лотка и схватил аж три штуки. Одну бутылку по дороге выхлебал, две другие в кабинет принес». Убить хотели тебя, испугалась я. Никто ведь не предполагал, что мы приведем Осипа, а ты решишь его угостить. С Кошмаровым все вышло спонтанно. Шеф внезапно расслабился. Я не употребляю лимонад. Захотел его впервые за последние лет десять. Решение приобрести колу возникло внезапно. Я притормозил у первой попавшейся будки. Кем надо быть, чтобы просчитать заранее эту ситуацию? Гениальным экстрасенсом? Вангой? Я спокойно сплю и не подозреваю, что мне захочется утром выпить фанту, пепси, спрайт, буратино, а некий профессор Мариарти уже продумал преступление до мелочей, зарядил бутылку и отправил ее в ларек. Бред. «Ты оставлял Осипа одного?» Не сдавалась я. Ходил за питьем к себе. Отсутствовал минуту. Когда вернулся, он выглядел здоровее многих. Недоумевал Числав, а потом глотнул и все. Инсульт. Вынес диагноз Димон. В ту же секунду у Чеслава зазвонил мобильный. Шеф поднял трубку к уху и начал через равные промежутки времени повторять. «Ага. Угу. Да. Ага. Ага. Да». Наконец беседа иссякла. Босс положил сотовый на стол. «Это Фатима». Я перевела дух. «Сейчас Числав скажет про сердечный приступ у Кошмарова или кровоизлияние в мозг». Очень неприятно, когда в твоем офисе внезапно лишается жизни человек. Но если ты руководитель бригады по расследованию особо опасных преступлений, а тот, почти незнакомый человек, подозревается в некрасивых поступках, то ситуацию нельзя назвать просто неприятной. Не знаю, как отреагирует босс Числава на произошедшее, а вот следователь Лёня Мартынов рассказывал мне о том, что бывает с милиционером, у которого во время допроса скончался задержанный. Можете мне не верить, но ничего хорошего мента не ждет. Затеется долгое служебное расследование, парня временно отстранят от работы, кое-кто из коллег предпочтет не общаться с запачканным товарищем, другие будут громко выражать сочувствие, третьи станут заговорщицки шептать. Ничего страшного, все здесь у нас хороши, любой бы на твоем месте не сдержался и вмазал гаду. А если сотрудника оправдают, вернут ему удостоверение и табельное оружие, Он еще долго будет ощущать спиной косые взгляды. Как говорится, ложечки нашлись, а осадочек остался. У Числава в бригаде есть два эксперта. Один из них — Фатима, способна найти иголку в стоге сена. Не было случая, чтобы она не установила причину смерти, не заметила чего-то подозрительного в трупе. Обмануть Фатиму — это все равно, что обогнать в математических расчетах суперкомпьютер. Теоретически подобное возможно, а практически никому не удавалось. «Если у Осипа случился инфаркт или инсульт, то никаких претензий Числаву не предъявит. Коли Кошмарова отравили, дело чуть хуже. Начальник моего шефа, не небось, спросит, что у тебя в конторе творится, если там людей, как мышей, ядом травят?» «Она не знает», — дрогнувшим голосом сказал Числав. «Кто?» — поразилась я. «Что?» — в рифму поинтересовался Димон. «Осип был абсолютно здоров», — продолжал Числав не считая залеченной язвы желудка и небольшой эрозии на слизистой того же органа. Более ни одного сучка. Сердце, легкие, почки, печень, как у младенца. Похоже, он не пил, не курил, вел исключительно здоровый образ жизни. «И умер», – ошарашенно добавила я. Числав кивнул. «Да». Токсикология, правда, еще не готова, но Фатиме кажется, что никаких интересных результатов она не даст. Видимых признаков отравления нет. Ты говорил про синюшность, напомнила я. Бледность. Впервые на моей памяти Числав был не в своей тарелке. В ту минуту, когда я наклонился над телом, без привычной уверенности сказал босс, мне показалось, что цвет лица у Осипа странный. Но Фатима не насторожилась. Вероятно, виновато освещение в допросной. Там люди делаются на привидение похоже. Надо лампы поменять. В горле пересохло. Сейчас приду. «Не пей колу!» — хором сказали мы с Димоном. «Глупости!» — передёрнулся босс. «Мне все равно расхотелось газировки. Из кулера налью». Не успел Числав покинуть кабинет, как Коробок схватился за телефон. «Фатя, озвучь еще раз вердикт по Кошмарову». «А?» «Что-что?» — занервничала я. Коробок вернул мобильный в карман. «Ничего. Здоровье бычье. По мнению Фатимы, ему просто приказали умереть». Подошли и велели, давай живенько на тот свет, насупилась я. Так Фатима сказала, серьезно продолжил Димон. По ее мнению, Осипу предстояло доскрепеть до 90 лет. Читал я в интернете про парня, который умел людей взглядом убивать. Зыркнет на человека и скажет, завтра в десять утра ты труп. И точно. Верится с трудом, фыркнула я. За что купил, зато и продаю, не смутился коробок. «Надо же, Фатя ничего не нашла». «Иди сюда», — послышался из коридора голос Числава. «Уже стервятники слетаются», — шепнул Димон. «Неужели сюда приехали люди-папы? Ну и оперативность». «Тише», — шикнула я. Босс вошел в кабинет. Его лицо было, как всегда, безмятежно спокойным. «Прошу знакомиться», — бросил он. «Приходько». Вошедший вместе с шефом парень вежливо сказал. Здравствуйте. Таня, покажи Приходько офис», — велел Числав. «Димон, останься». Я с трудом удержалась от стона. Просто день сурка. Утро началось с визита Тамары Владимировны, которую Числав в связи с ее заявлением о звуком принял за сумасшедшую, и вот дубль два, снова Приходько. Интересно, какой бзик у этого? «Пойдемте», — защебетала я, — «сюда, пожалуйста». «Мы сейчас находимся в холле. Обратите внимание, с правой стороны стоит кулер, из которого добывают кипяток и прохладную воду. Еще здесь два дивана, кресло и столик с журналами. Пресса не очень свежая, но познавательная». «Зуб заболел», — неожиданно объявил псих. «У меня там камера». «Очень интересно», — кивнула я. «Любите кино снимать?» «Предпочитаю смотреть», — улыбнулся умалишённый. «И то правда, подхватила я, с открытым ртом долго не поработаешь». Парень покосился на меня. «С открытым ртом? Зачем?» «А если камера в зубе, то как иначе ею пользоваться?» спросила я, исключительно с разжатыми челюстями. «Почему?» — не понял парень. «Федя». «Извините, я Таня», — широко улыбалась я. «Федор — мужское имя». «Правильно», — не стал спорить собеседник. «Федя и женщину не назовут». Давно у вас во рту камера, поинтересовалась я. Парень чуть отодвинулся от меня, но А, что? Просто интересно, защебетала я. Наверное, здорово уметь снимать, давно хочу научиться, но времени нет. м, -м, -м, -м, -м...» Протянул Приходько и замолчал. Я попыталась изобразить радушную хозяйку. Присаживайтесь. Спасибо, прозвучало в ответ. Мы устроились на диване, Поскольку я категорически не понимала, что следует делать с психом и по какой причине Числав велел мне показать ему офис, то тем для беседы нашлось мало. Я решила прибегнуть к наиболее проверенной. Хорошая погода на дворе. Не заметил. Без особой приветливости отозвался подопечный. Тепло, но не жарко, дождь не идет, пела я. Не заметил, повторил псих. Ты по улице не шел, не выдержала я. Нет. «Меня прямо в автобусе с Марса доставили», — прозвучало в ответ. «Ты с Марса?» — обрадовалась я. «Ну, как же я раньше не догадалась! У всех марсиан в зубах камеры!» Бровь у поползла вверх. «Да?» «Ну, конечно!» — щебетала я. «И как там, на Марсе?» «Нормально!» — не пошел на контакт идиот. «Никогда у вас не было. абсолютно честно заявила я. «Там баб нет», — нехотя признался марсианин. Я зацокала языком. «Кругом одни мужики...» «Буфетчицы Зина и Валя», — вздохнул Приходько, «но их за женщин считать трудно». «Почему?» — обрадовалась я завязавшейся беседе. «Зина у носит, а Валентина любого в нокаут отправит», — поежился псих. «В ней двести кило веса». Я, понимающе кивнула. «До меня дошло, как обстоит дело. Бедняга удрал из психбольницы. Зинаида и Валя — это санитарки». «Дело за малым. Надо выяснить, откуда он смылся, и вернуть его назад. Многие на моем месте задали бы прямой вопрос, где тебя лечат. Но я прекрасно знаю, что с теми, у кого крыша в полете, следует быть осторожной, делая вид, что веришь в больные фантазии». «Далеко до Марса», — приступила я к сбору информации. «Четыре часа. Меня укачало по дороге», — признался больной. «Конечно, в ракете невесомость», — с умным видом кивала я и мне бы не хотелось долго висеть вниз головой, а ты, похоже, отлично справился с этой проблемой». «На ракете?» — переспросил псих. «В невесомости? Ну, это того самого, я на автобусе ехал». Мои губы расползлись в улыбке. «Ах, извини, совсем забыла, ведь недавно изобрели рейсы рейсовые космические карусы, они по маршруту Земля-Марс ходят». Никакого регулярного сообщения нет оторопело уточнил марсианин, только меня привезли. «Хорошо, хорошо, не нервничай», — нежно прокурлыкала я. «А где ты на Марсе живешь «В квартире», — после небольшого колебания ответил собеседник. «Здорово. Один или с соседями?» «Комната и кухня отдельные», — ответил Приходько. «Сортир тоже». «Наверное, у вас там очень красиво», — вздохнула я. Обычное поле пожал плечами парень и две трехэтажки тоска зеленая. И много там зеленых человечков. Я думала, на Марсе наоборот, все красное, оживилась я. Парень встал и пересел в кресло. Не, у нас все серое, пыльное. Сам про зелень говорил, начала я терять терпение. Тоска зеленая, повторил Псих, в смысле развлечений нету клубов, ресторанов, одни ежи с калашами. Если сообщение про автобус, на котором парня за четыре часа доставили с Марса на Землю, я выслушала спокойно, то рассказ про ежа с автоматом выбил меня из равновесия. «Можешь посидеть минутку в одиночестве?» — поинтересовалась я у гостя. «С удовольствием», — кивнул тот. Я схватила со столика журнал. «Почитай пока. Ты знаешь наши буквы?» «В каком смысле наши буквы?» — заморгал сумасшедший. «Есть еще другие?» «Латиница, кириллица, арабская вязь, иероглифы, узелковое письмо «Майя», — перечислила я. «Существует много видов письменности. Вот у вас, на Марсе, как пишут». Пришелец пару раз оглянулся и шепнул. «Как везде, по-русски. Я иностранными языками не владею, но непременно научусь по-английски говорить. Я пошла по коридору в сторону кабинета Чеслава, громко говоря на ходу. Вот и молодец». Помнится, засядешь за словари и освоишь все наречия мира.